То же самое происходит и с иллюзией, свидетелями которой вы только что стали. Я называю ее застреленный узник». Реконструкция. Многие иллюзионисты забывают об этом психологическом процессе, а вот Майрик никогда не забывал о нем.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 Освободившись от оков, преступник нанес удар по шее охранника, ударил в лицо охранницу и вытащил из кобуры ее пистолет. Началась борьба. И в конце концов, нацелив пистолет на стену за своей головой, он нажал на спусковой крючок. Одновременно Майрик потянул запал, укрытой под волосами крошечной петарды,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 Вытащив сотовый телефон, детектив начал звонить. «Луис, это Роланд. Послушай, Вейер сбежал. Нет-нет, он вовсе не умер. Просто притворялся. Я хочу, чтобы до тех пор, пока этого парня не поймают, Грейди с семьей поместили в надежное место. Я посылаю...» «Что?» — услышав взволнованный тон Белла, все устремили взгляды на него. «А кто с ним?»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 Если бы он и ассамблея патриотов добились тогда своего, ничего подобного никогда не случилось бы, поскольку тех, кто желал нанести ущерб американскому образу жизни, давно бы изобличили и уничтожили. Неприятные вопросы. Мгновение спустя тяжелая металлическая дверь распахнулась, и охранник впустил в комнату Джозефа Рота. «Привет, Джо. Грейди согласился на переговоры?» «Да. Думаю, он будет здесь минут через десять. Но ему нужно получить от вас нечто существенное». «Он все это получит», — подследственный вздохнул. «С момента нашего последнего разговора мне удалось еще кое-что выяснить. Признаюсь, Джозеф».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 «Знаете, кто больше всего страдает от этого?» «Я! Меня это просто достало! Теперь я обязательно выясню, где Вейр и что он собирается делать». «Вы? Каким образом?» «Я поручу в кантон всем, кому только можно выследить Барнса. Надеюсь, его убедят, чтобы он дал нам знать, где Вейр и чем занимается». «Хорошо, Эндрю». Только никаких противозаконных действий. Я позабочусь об этом. Уверен, Грейди оценит это. Между нами, Джо. Реакция Грейди меня ничуть не интересует. Все это нужно мне самому. Если я выдам им Вейра и поднесу на тарелочке голову Джеди... Все, наконец, поверят в мою честность? А теперь давайте сделаем несколько звонков, чтобы покончить с этим безобразием.